Глава двенадцатая На этот раз мне надо было вооружиться терпением. После того, как выслала Вернеру первую смс с кодом, ответа от него я так и не дождалась. Воспользовавшись отсутствием Роберта, повторила попытку часом позже. С утра муж уверял меня, что сделает всё необходимое для того, чтобы подобное больше не повторилось. Что уже никогда больше, он не поднимет на меня руку, и сам добровольно обратиться в полицию. Пришлось мне самой уговаривать его, чтобы не делал этого. Но все это я знала. Было лишь очередным спектаклем. Верила ли я ему? Конечно, нет. Когда-то было иначе, так как обстоятельства отличались от нынешних. К тому, что он делал со мной сейчас, пришло постепенно. Не взорвалось однажды, как незаряженный снаряд, а нарастало из года в год, приобретая все более опасную форму. Нужно было понимать знаки, различать их с самого начала, но я была ослеплена любовью. Уже на первом свидании я поняла, что имею дело со сверхвнимательным мужчиной. Он постоянно справлялся, не подлить ли мне вина, придвигала отодвигал стул, спрашивал, нравится ли мне блюдо, не хочу ли я чего-нибудь еще и все ли в порядке. Но на такие вещи обычно обращаешь мало внимания поскольку они воспринимаются просто как должное. Потом появились первые симптомы. Роберт ходил со мной на все встречи со знакомыми и во время них всегда старался быть в центре внимания. Более того, он стремился контролировать разговоры, задавать им тон, навязывать темы. Если мы начинали дискутировать о предмете, неинтересном ему, он всегда находил способ перейти на другую, более близкую ему тему только он выбирал продукты которые мы покупали в супермаркете только он решал где мы проведем каникул только он управлял автомобилем не позволяя мне сесть за руль одним словом контрол фрик к выводу что роберт зациклен на контроль я пришла гораздо позже своих знакомых нередко получается что чувства замыливают образ реальности а я любила роберта и не могла сопротивляться своему чувству именно знание этого дает мне полный комфорт. Благодаря ему я могу сама себе покаяться. Наконец, любовь — это наркотик. А если так, то люди соединяются в пары, чтобы быть неразлучными. Мое опьянение пропало уже давно. Фаза отвыкания закончилась тоже не один год тому назад. Теперь я попросту отсиживала срок за то, что когда-то совершила. но не намерена была выносить это дальше». Через час после отправления смски я вышла из кабинета. Боль ощущалась во всем теле. Преодоление каждой ступеньки требовало большого усилия. Я понимала, что, несмотря на шумные заверения Роберта, мониторинг по всему дому продолжается, а один из работников постоянно наблюдает за мной снаружи. Мой муж следил. Нет ли у меня намерения и вправду донести на него в полицию? Я не планировала этого зато собиралась делать нечто куда более существенное. Ступая по лестнице, я послала работнику, бдившему снаружи долгий ответный взгляд. Именно его назойливое присутствие хотела использовать как повод для своего затворничества в кабинете. Скажу Роберту, что тот приглядывался очень пристально и мог заметить следы побоев. К тому же, мол, я ощутила явный дискомфорт от его взглядов и захотела побыть одной. В любой другой день... Этого точно не хватило бы. После вчерашнего избиения каталог моих прав, однако, значительно расширился. Я выслала очередной код и вошла в речь. Ждала, раздумывая, почему Вернер не появляется. Самым простым объяснением было отсутствие у него доступа к интернету. Точно так же могло оказаться, что его настигли люди, от которых он ранее убежал. Через минуту я подумала еще об одной версии, беспокоящей меня сильнее всего. Дамиан мог понять, что не стоит мне помогать. Я могла всполошить его своей просьбой о поддержке. Может, он просчитал ситуацию и пришёл к выводу, что в этом обмене услугами больше потеряет, чем найдёт. Наконец он появился, и я с облегчением выдохнула. Некоторое время мы переписывались о несущественных вещах, как будто нам обоим была нужна разминка. И я заметила, что это уже стало традицией, А может, мы держали дистанцию по отношению к тому, что было действительно важно. Сейчас Даймен молчал дольше, чем обычно. Касс. Жив. Вернер. Главное — уметь притворяться. Делать вид, что все хорошо. В душе я согласилась с ним. Он даже не понимал, что попал в самую суть. Вернер. Настолько, что от кого-то я, видимо, в конце концов должен буду отречься. Касс. «Что ты имеешь в виду?» Снова пауза. «Вернер, есть пара вещей, о которых я хотел бы тебе рассказать. Касс. Смелее». Он начал медленно и неуверенно, строчка за строчкой. Сообщил мне в этот раз, ничего не минуя, обо всём, с чем и с кем встретился в последнее время. Сначала я была увлечена, но потом моя увлечённость стала ослабевать. Постепенно Дамиан дал мне понять, почему в конце концов принял решение обо всём мне рассказать. Вернер, как видишь, у меня проблема. Касс. И даже не одна. Вернер, вдобавок только что я звонил тому бармену из Вроцлава. Я остановила взгляд на экране, задумавшись. Вернер, тому, которого не застал в Гудвине. И кому кто-то передал флешку. Касс. Я поняла. Ответил. Вернер. — ответил. — Касс. — Почему это очередная проблема? — Вернер. — Потому что он написал мне клиент, оставившего ему того паука. И описание подошло мужчине, которого я встретил в музее. Тот тоже имел заметный шрам под левым глазом. Ева и впрямь должна ему доверять. Я недоверчиво покачала головой. — Касс. — Это ревность? — Вернер. — Скорее беспокойство. Видимо, она не имела особого выбора. Этот тип не произвел впечатления человека, на которого можно положиться. Касс. Но своим присутствием он подтвердил, что Ева жива. А Вернер, ты так считаешь? Касс. Конечно. Ты прав, предполагая, что они должны быть близки между собой. Иначе она никогда не доверилась бы ему до такой степени. Если б ее не стало, тот человек знал бы об этом и не продолжил бы свою миссию. Вернер, возможно, ты права. Касс, безусловно, права. Я забарабанила пальцами по столешнице письменного стола, оторвавшись на несколько мгновений от клавиатуры. Раздумывала, подходящий ли сейчас момент, чтобы окончательно развеять все сомнения. В конце концов, решила, что да. Касс, почему именно мне ты обо всем этом говоришь? Вернер, потому что ты вне подозрений. Касс, спасибо, Вернер. В общем-то, это не комплимент, а лишь констатация факта. Все другие, кого я знаю, каким-то образом связаны с Евой, с городом или хотя бы с регионом. А не зная, кто мой противник, я не могу знать, и кого должен остерегаться. Кроме тебя. Касс. Это прямо-таки вот ум доверия. Вернер, возможно. Так или иначе, но мне нужна твоя помощь, а тебе моя. Несмотря на достаточно откровенное общение, Я чувствовала, что он о чём-то умалчивает. А Вернер. Сначала мне надо догадаться, о каком месте упоминается в записи. Касс. Как она это обозначила? Вернер. Хм. Касс. Не имеешь ни малейшего понятия, что это. А Вернер. Нет. Касс. А ты не думаешь, что речь идёт о чём-то очевидном? О том, что сразу должно прийти тебе в голову? Вернер. Не помогаешь, а давишь. Касс. — Сосредоточься. — Вернер. — Неустанно пытаюсь это сделать. — Касс. — Ладно. Возможно, это не самый удачный подход. Попробуй подойти к проблеме без эмоций. — Вернер. — О, в этом я мастер. Это может помочь. Скорее всего, не помогло, поскольку Дамиан умолк, уставившись на мигающий курсор, я размышляла. Это ли не подходящий момент для небольшого мозгового штурма? — Касс. Ломался ли у вас когда-нибудь по дороге на отдых автомобиль? Или происходило что-то еще в подобном духе? Вернер. Нет. Касс. Может, из-за внезапно разыгравшейся буря у вас сорвалось восхождение на какой-то пик? Вернер. Тоже нет. Касс. А это может быть метафоры Опять он с минуту ничего не писал в ответ. А потом... Вернер. Кажется, я понимаю, что она имеет в виду. Касс. Браво. Что? Вернер. О своем единственном увлечении, которое было приблизительно таким же сильным, как мое, Человеком-пауком. Касс. Не совсем понимаю. Вернер. Ей был очень интересен исторический период, связанный с началом заселения польских земель. Касс. Правда? Вернер. У каждого есть свои пристрастия. Ее привлекала как раз это. Касс. Не представляла себе, что такое может быть. Впрочем, всё нормально. И какая здесь связь? Вернер, когда мы были в Яроцине, Ева, пользуясь случаем, настаивала на посещении Бескупина. Касс, это вроде не так уж и близко. Вернер, если приехать в Великопольскую Заполе, то, замечу, довольно близко. Мы тогда уже преодолели значительную часть дороги, А в Бескупине находится вся эта археологическая мешанина, какое-то доисторическое поселение, ранне-пястовская деревня, хаты, мосты, оборонительные сооружения. А в сезон там проходят исторические реконструкции. Касс. В общем, она хотела поехать, но вы с Блицким на уговоры не поддались. Вернер, ни за что на свете. Впрочем, я пообещал ей когда-нибудь туда выбраться. Касс. «И вы туда так и не попали?» «Вернер?» «Точно». Я покивала, машинально потянулась за бокалом просека и только сейчас обнаружила, что тот не наполнен. Впервые за долгое время, пожалуй, сколько себя помнила, у меня вылетело из головы, что надо налить себе любимого вина. Эта мысль, вообще-то, не должна была меня расстроить, но подействовала угнетающе. Я осознала, каким привычным стало для меня употребление алкоголя когда я в последний раз была трезвой. Нет, бессмысленно задумываться над этим. Не в моей ситуации. Мне необходимо любое средство, чтобы выдержать. Уже в ближайшее время с помощью Вернера я вырвусь из этого ада. Касс, в таком случае ты знаешь, куда должен отправиться за последней записью. Вернер. Да. Касс, далеко добираться. Вернер. Без понятия. Я быстро зашла в гугл-карты, и прописала путь по прямой даме она отделяла от Бескупина почти 100 километров. Если бы он был на машине и поспешил, то мог бы оказаться на месте примерно за полтора часа. Поездом получится дольше. Вернер. Надеюсь, добравшись туда, получить все ответы. Касс. Уверен? Вернер. Абсолютно. Она мне это обещала. Я снова кивнул, будто он мог это видеть. Вернер, вот тогда мне понадобится твоя помощь. Касс. Ах, ах, Вернер. Что это означает? Касс. Что теперь я понимаю, для чего ты мне всё это рассказываешь? Бескорыстие в этом столько же, сколько сладости в перчиках халапеньо. Вернер. Хм. Касс. Теперь ты ныряешь в неизвестность? Вернер. Можешь поверить мне на слово, что я сейчас улыбаюсь? Касс. В таком случае тебе ничто не мешает пользоваться смайликами вместо писанины. Вернер. ну «Не знаю. Мне это кажется здесь неуместным. Из-за этого чёрного экрана и мигающего курсора создаётся впечатление, что мы пользуемся каким-то текстовым коммуникатором, не имеющим функции кодирования Бич-Икс». «Касс. Не понимаю, о чём речь». «Вернер. Неважно. Вернёмся к тому, что в последний раз при разговоре мы договорились об артере». «Касс. Да, было такое. Я поняла, что самое время перейти к делу, Если Дамиан собирается мне помочь, я должна начать действовать. Вернер, без бескорыстии никакого разговора быть не может. Что-то на что-то. Касс. Почти око за око. Вернер, почти. Касс. Итак, приступаем к работе, Верн. У тебя поблизости есть какой-нибудь банк? Вернер. В Виташицах. Ты шутишь? Я быстро справилась. Действительно ли там нет никаких банковских подразделений? Оказалось, что есть единственное отделение банка сотрудничества. Меня это не устраивало. «Касс, в таком случае езжай до Яра Цена. Там можешь выбрать одно из нескольких мест, открою счет и пришлешь мне все реквизиты. Вернер, зачем тебе реквизиты? Касс, для перечисления денег, естественно». Он снова взял паузу, а я подумала, чего-чего, а денег он не ожидал. Я вносила значительно больше. Правда, в ином виде. Касс, сделаем несколько перечислений, купи машину в комиссионке, а после того, как получишь последнюю запись, приедешь в Приморье. Вернер, за тобой. Касс, за мной и моим сыном. Снова в течение нескольких минут от него не было ответа, затем Дамиан написал, что хочет, чтобы я рассказала ему больше. Так я и сделала.